Глава 11. Хотя новый Советский Союз и отвёл свой флот, но нельзя было точно сказать, что военная угроза уже миновала. Потребуется несколько недель, чтобы повседневная жизнь вернулась в привычное русло. На занятия во всех старших школах при Национальном университете магии уже возобновились, но внеклассные мероприятия были ограничены до 16:30. Занятия в школах магии заканчивались в 15:20. Поэтому внеклассная деятельность сократилась примерно до 1 часа. Разумеется, первая школа не была исключением. Школьные советы, дисциплинарный комитет, занимающийся надзором за внеклассной деятельностью, тоже завершили свою работу ещё до 17:00. Не задолго до 16:30 Эрика, Лео, Мизуки и Мэкихика ждали индивидуальные электрокабинки на платформе ближешей к первой школе станции. Мэюки и Лина теперь ходили в школу отдельно от всех и сегодня уехали чуть раньше остальных. Первой подошла очередь Шизуку и Ханоки. Они уже сели в отдельные кабинки и уехали. Остальные теперь ждали следующую электрокабинку. А, вот она едет. У индивидуальных кабинок не было расписания прибытия, но в загруженные часы следующая свободная кабинка появлялась в течение 5 минут. Эта станция использовалась в основном только учениками для того, чтобы приезжать в школу и уезжать домой. В данный момент пик пассажиров уже прошёл, и здесь остались только эти четверо. Но всё равно следующая кабинка прибыла к станции всего за 5 минут после отъезда кабинки Ханоки. Хорошо, я следующая. Мизуки подошёл к открывшейся двери. Порядок, в котором они садились, у них был строго определён. Не считая Ханоки, который нужно было ехать в противоположном направлении в те дни, когда с ними не было Миюки и Тацуи, их порядок был таким: Шизуко, Мизуки, Эрика, Мэкихика, Лео. Но сегодня также возникли некоторые отличия от обычного порядка. Мики, проводи её. Эрика внезапно не просто попросила, а приказала Микихико сопровождать Мизуки. А? Давай быстрее. Даже если нет других пассажиров, твоя медлительность раздражает. Но если она не против, хотя требование Эрики было абсолютно необоснованным, но Микихико как-то слишком быстро с ним согласился. Даже наоборот, выглядел желающим сделать это. А, но это как-то неправильно. Мизуки застынчиво посмотрела на Мекихика, но даже без его подтверждения было очевидно, что ей не нравится это затея. "Нет, Мизуки, ведь опасности ещё не миновала". Но независимо от мнения Мизуки, Эрика была непреклонна. "Давайте быстрее". В итоге Мизуки и Мекихика сдали под нажимом Эрики и сели в одну кабинку. Кабинка с Мизуки и Мекихика покинула платформу, провожая её глазами Лео, кратко спросил у Эрики. "Ты чего задумала?" "Течём". Я ответила Эрике, не поворачиваясь лицом к Лео. "Я о причине, по которой ты сказала, чтобы Миккихека сопровождал музыку. Я же уже сказала, из-за опасности". Эрика всё ещё смотрела в направлении удаляющейся кабинки с музыкой. Лео нахмурил брови, от такой сложившейся напряжённой атмосферы. Вчера ты что-то не говорила ни про какую опасность. А теперь тебя что-то беспокоит?" Эрика наконец повернулась к Лео. "Хороша бы это были напрасные переживания". Сразу после тех слов к платформе прибыла следующая кабинка. Эрика подошла к ней, оглянулась. "Лео, проедемся немного вместе". "Чего это так внезапно?" "Я слежу, что заходи, я расскажу внутри", сказала Эрика и села в электрокабинку. Лео нервно почесал затылок, после чего пересёк дорогу по раздвижному мостику, блокирующему кабинке путь спереди, зашёл в кабинку через противоположную дверь и сел на соседнее с Эрикой место. С тех пор, как Тацуя сел на электрический мотоцикл без крылы и начал преследование, прошло уже более 10 минут. На подъезде к озеру Сайка Тацуя увидел автомобиль с носителями эйдосами на имя Миноры уже невооружённым глазом, разогнавшись, он поравнялся с следующим автомобилем с правой стороны. На водительском месте он увидел держащего во руль мужчину с лицом Миноры. Хотя лица, не достигшего 18 лет, могут получить лицензию на управление четырёхколёсным транспортом при соблюдении особых условий, Номинуру вряд ли соответствовали этим условиям. На сейчас не это было проблемой. С помощью псёновых волн он активировал встроенный в костюм катс полным мысленным управлением и считал выведенную им последовательность активации. В выводимой магии было рассеивание заклинания, специально настроенное для использования против парада. Это была последовательность магии разложения, соответствующая заклинанию семьи Куда. Она разложит последовательность магии, строящую видимую иллюзию, даже если самого менора не видно невооружённым глазом. Татцея выпустил магию, по лицу Менора пробежал визуальный шум, и очертания всего его тела стали размытыми. Это не значит, что тело носителя образа Менора разрушалось. Последовательность магии, формирующая образ Менора, лишившись своей структуры информационного тела, начала рассеиваться. После того, как дымка из ионных частиц прояснилась, куда Соша? Всё-таки это подделка. Таца даже не стал смотреть на сидящего на пассажирском месте нечто имеющее образ Минами. Минор оказалась подделкой, Минами тоже не должна быть настоящей. Таца нажал на тормоз, решив поехать назад к укрытию, расположенному в центре моря деревьев. Одновременно с этим Соша повернул руль направо. Внезапно, покрышками большой легковой автомобиль пошёл на резкое сближение с станцией. От этого в автомобиле закрутило, будто сбитый электрическим мотоцикл вылетел с дороги. Управляемый Тацуя Бескрылый полетел в сторону по дуге. Но на самом деле мотоцикл не был сбит машиной, он взлетел сам с помощью магии полёта. Развернув летающий мотоцикл Бескрылый в воздухе на 180°, Тацуя вернул его обратно на дорогу. После чего посмотрел в зеркало заднего вида, там он увидел, что автомобиль остановился, повернувшись боком. Далее этот управляемый Соши автомобиль начал разворачиваться явно для того, чтобы преследовать мотоцикл Тацуи. Спомочь же Псионовых Волн Тацу активировал встроенный в костюм кат. В тот же момент, когда магия активировалась с одной из сторон автомобиля отвалились два колеса, и эта сторона с грохотом рухнула на дорогу. Больше этот автомобиль не сможет помешать Тацу. Но Тацу сохранял боетельность, понимая, что вместо этого сам Соша может отоковать его какой-нибудь удерживающий магией. Наклонённый автомобиль без двух колёс остановился всё меньше и меньше в зеркале заднего вида. Уже прошло некоторое время, но Соши так и не выпустил никакую атакующую магию. Тацу прибыл к укрытию, которое использовал Менро примерно в 17:45. Поряждающим въехать в море деревьев, он прямо на ходу через коммуникатор костюма оповестил Хёга о Соши. В данный момент один из почтённых от Сахёга Ханабисита от зимы уже был направлен туда для страховки. Тацу оставил мотоцикл на обочине, но оказалось, что необходимости в этом больше не было. В отличие от прошлого раза барьер ему больше не мешал. Сам барьер, скажащий чувство направления, ещё существовал, но его функции существенно ослабли. Такое могло случиться из-за отсутствия хозяина, которого нужно прятать, либо механизм непрерывно поддерживающий магию мог ослабнуть из-за нескольких прорывов барьера. Но не об этом сейчас нужно было думать, так как он остановился перед входом в этот экзотический одноэтажный деревянный дом и открыл дверь. Ожидание Тацуэ, что этот дом будет совершенно заброшенным, оказалось неверным. Сразу после открытия двери его восприятие уловило едва различимые признаки присутствия. Эти признаки присутствия были очень похожи на человеческие, однако жизненная энергия в них не ощущалась. У Тацуэ не было так называемой способности чувствовать потусторонние явления, однако ему казалось, что если столкнуться с призраком, то испытаешь именно такое впечатление, как сейчас. Нельзя было игнорировать это существо. Тацуе просто не было другого выбора. Похоже, на призрак нечто обратило своё внимание на Тацуе. Тацуе понял, что оно ждало именно его. Сейчас он не мог себе позволить лишние сражения, и в то же время он не должен был упускать из виду ни малейшей зацепки. К тому же, если обладатель этих признаков является врагом, то быстрее будет не ждать, когда тот подготовит ловушку, а сразу броситься к нему напролом. Тацуе пошёл в глубь особняка, в сторону, откуда ощущались признаки присутствия. Анока вернулась домой примерно в то же время, когда Тацуя вошёл в укрытие, которое использовала Минору. Она жила одна, её родители были живы и здоровы, просто с тех пор, как Ханока пошла в младшую школу, она очень часто отсутствовала дома, почти поселившись на работе. Матери Ханоки и Ишизуку были близкими подругами с юных лет, и мать часто оставляла Ханоку в гостях у Ишизуку дома. А во время обучения в средней школе она уже почти проживала у Ишизуку дома, когда её родители подолгу отсутствовали на работе. С супруги Китаяма относились к Ханоке как к сестре Шизуко. В частности, забота отца Шизуко, Китаяма Ушо, проявлялась в такой форме, что Ханока начала стесняться этого, когда подросла. Ханока начала жить одна, когда поступила в первую школу, несомненно, по большей части из-за того, что она решила, что не может бесконечно пользоваться добродушием родителей Шизуко. Когда Ханока окончательно решила жить в отдельной квартире, это вызвало небольшую размолвку. Первым делом Китаяма Ушо сказал: Я купил у тебя квартиру. Когда она отказалась от этого, он предложил организовать ей роскошную квартиру, которую он описал так: "Она имеет надёжную систему безопасности, и её управляющая компания входит в мою группу компаний". То есть он пытался одолжить Ханоки квартиру не в доме, который был построен для того, чтобы сдавать в аренду его квартиры, а в доме, где все квартиры были на продажу. Она отказалась и от этого, тогда хотя бы живя в надёжно охраняемой квартире. сказала Ушу и поручил почтём нам найти подходящие квартиры. Они нашли более десятка вариантов. После обсуждения с родителями Ханок выбрала один из этих вариантов, и теперь она жила в этой квартире. Эта квартира имела огромную арендную плату и была слишком просторной для того, чтобы в ней жил всего один человек. Система безопасности в ней хоть и не была последним словом техники, но её было достаточно для защиты девушки, живущей одной. А ещё эта квартира была удобно расположена для посещения школы. Поэтому у неё не было опасения, что туда кто-то проникнет, пока Юня дома. К тому же, хоть она и была волшебницей, но по восприятию и образу мышления она всё-таки была ближе к обычной девушке. Когда она пришла домой, она даже и не думала о том, чтобы остерегаться подозрительных людей. Ханоки, слепой зоны безшумно незаметно подкралась тень и схватила её сзади. Её рот закрыли тряпкой, и она не успела внятно закричать. У неё даже не было времени, чтобы задуматься о задержке дыхания. Её на вдохнула нанесённое натряпкое вещество, которое лишило её свободы мысли. Мэюки, ушедшая из школы чуть раньше своих друзей, уже была дома и переделывала домашнюю одежду. Об отсутствии отца и дома она узнала ещё раньше, заставленная им сообщение. В её сердце сдавило из желания услышать его голос хотя бы по радиосвязи, но сильное чувство я не должна беспокоить о ни само как-то сдерживало её. И в этот момент Мэюки услышала звук входящего звонка. Мейюки в надежде бросилась к настольному терминалу, однако монитор небольшого терминала, установленного на столе в её комнате, отобразил не имитацию. Пикси, что случилось? Звонившая оказалась Пикси, которая в данный момент проживала в комнате школьного совета первой школы. Мейюки сама. Тацуя приказал Пикси в его отсутствие подчиняться приказам Мейюки. В данный момент Мейюки считалась временной хозяйкой Пикси, однако Пикси не называла Мейюки хозяйкой. Пикси Точнее, поразит на три пикси считал своим хозяином исключительно Тацу. Она просто следовала приказу Тацу и когда возникала необходимость, докладывала именно Миюки. Местои сама была похищена. То же самое касалось и этого чрезвычайного оповещения. Что? Миюки невольно перешла на высокую тональность голоса. Миюки не испытывала недостатка в опыте попадания в различные необычные ситуации, однако похищение одноклассницы оказалось для неё совершенно неожиданным. Само по себе похищение не является редким преступлением. Их количество значительно уменьшилось после установки уличных камер, но до сих пор насчитывается около 60-80 случаев в год. А в прошлом году, например, произошёл крупный инцидент с торговлей людьми одной крупной бандитской группировкой, и общее число жертв перевалило за 200 человек. Намиюки подумать не могла, что жертва преступников станет её подруга. Они жили в мире, в котором жизнь была далека от спокойной. Но по крайней мере в их стране общественная безопасность не была на таком уровне, когда жизнь в страхе перед преступниками для людей является повседневностью. Пикси, тебе известно, какова сейчас ситуация? Тем не менее, Миюки быстро вернула самообладание. Миюки родилась 18 лет и 4 месяца назад, но её жизнь, мягко говоря, уже была наполнена всевозможными событиями, и такая карьера не была пустым хвастовством. Мэцуи сама лишь на свободе воли с помощью наркотического вещества. Двое похитителей вывели её из здания. В данный момент они движутся пешком. Живущий внутри пикси паразит пробудился и получил свою личность на основе мыслей Ханоки, поэтому пикси и Ханока были связаны духовно. Ханока не могла со своей стороны наблюдать за пикси из-за недостатка вычислительных способностей, а вот пикси была способна отслеживать переживаемый Ханокой опыт в режиме реального времени. Тацу приказал пикси не подглядывать без разбора за личной жизнью Ханоки. Через путь, связывающий Пикси и Ханоку, Пикси видела состояние Ханоки, даже не имея намерения делать это. Поэтому Тацу наложил на это ограничение. Но теперь Ханока оказалась в опасности. Это была чрезвычайная ситуация. Тело Пикси было машиной, неспособной вырабатывать псионы. Живущий в Пикси паразит не мог поддерживать свою деятельность без подачи псионов извне. А Ханока была для Пикси крупнейшим источником псионов. И если активность паразита прекратится, то у него произойдёт сброс личности. для живого существовала такая приостановка деятельности, равносильная смерти. Другими словами, безопасность Ханоки была для пикси жизненно важным вопросом. В целях обеспечения безопасности Ханоки ТЦ позволил пикси в минимальном объёме наблюдать за деятельностью Ханоки. Поправка: а не только что сели в автомобиль. С добавлением водителя количество пассажиров увеличивается до 3. Понятно. Если не попытаются хоть как-то навредить Ханоки, остановились с помощью телекинеза. Слушаюсь. Условия снятия запрета на использование приняты. Сверся с карты, чтобы отследить точное местоположение Ханоки. Если ты решишь, что похитители прибыли в своё укрытие, то сообщи мне об этом месте. Слушаюсь. Миюки завершил разговор с Пикси и позвонил Ханабиси Хёга, личному дворецкому Тацуе.